Глава 20. День 17. Малая крепость дыра. 6 уровня. Убежище 3 уровень. Чан. Первый уровень. Яма рабов 3 штуки. Первый уровень. Загон гонщик. 4 штуки. Первый уровень. Хижина бесов. Первый уровень. Шатёр 1 уровень. Кузня. 2 уровень. Алтарь первый уровень. Источник первый уровень. Еда. Первый. 537 единиц. Камень — 67 единиц. Мана Хаоса — 263 единицы. Мана Крови — 154 единицы. Мана Власти — 101 единица. Мана Ужаса — 10 единиц. Бабах! Небольшое землетрясение сбросило меня с матраса и закатило в угол комнаты. Полок снесло ударной волной и давящей массой света. Несколько мгновений в шатре было светло, будто под потолком высеяло солнце. Я застонал, пытаясь закрыться растопыренной пятерней. Нехорошие предчувствия шлакоблоками придавили меня к реальности. Свет быстро угас, оставив слепящие пятна перед глазами. Схватив секиру, я выбежал из убежища, внутренне готовясь увидеть хоть пришествие Таноса. Япона-мать! Таноса не было, но было кое-что не менее худшее. «Мои врата!» «Где, блин, мои южные врата?» Вместо красивых створок под каменной аркой раскинулась гора битого камня и пережеванных раскрошенных бревен, близ которой валялась пара распластанных тел бесов. А издалека нарастал многоголосый рев атакующих нурасков. «Господи, что делать-то?» Я заметался взглядом по утренней крепости. Сидрах безбурнулся, со всклокоченной бородой вынырнул из своего шатра — И так же, как я минуты ранее ошарашенно уставился на нашу южную стену. Площадь постепенно наполнялась моим встревоженным зверьем. Сердце колотилось, как двигатель трактора ДТ. В башке роились тысячи мыслей на тему «Как, блин, они это сделали?» Но я усилием воли выбросил их ко всем чертям. Минута проведления, разги ворвутся в крепость и задавят нас числом. Надо во что бы то ни стало остановить их порыв. «Варбоса! Гонщих в атаку!» Крикнул я и вызвал шарика. Огромный бычок, встряхнув рогатой башкой, грозно возрился на происходящее. Благо моей коняге не нужно было ничего объяснять. Шарик всегда был готов к славной битве. Я заглянул в интерфейс и попытался призвать еще Бобиков хаоса, но ничуть не удивился, увидев надпись Ваша крепость под атакой призыв войск невозможен. Что ж, значит, будем обходиться наличными силами. Одним прыжком я оказался у шарика на спине. Рядом тут же замаячила черная туша Барбосы, с кузнецом на загривке. А через полминуты на площади уже ходило ходуном розовое море взъяренного мяса. В атаку! заорал я, потрясая секирой. В атаку! заверещал кузнец, а мозг оглушил ментальный приказ барбоссы. И мы бросились вперед. Разбег! Прыжок, еще прыжок! Шарик в мгновении ока оказался на груди камней, что еще недавно была нашими вратами. — Ё-моё, мать честная. На дыру, словно прибой накатывал вал визжащих нурасков. Похоже, я видел вчера со стены, но то было совсем иное дело. Сейчас мне показалось, что их тысячи, и что они сомнут нас, как спятивший бык зазевавшегося Традора. Но останавливаться было поздно. Я вознес молитву яйцам акибастуса и бросил шарика вниз. Уху! И скорее почувствовал, чем увидел, как за мной разворачивается шеренга гончих, как Барбосса нагоняет меня в несколько чудовищных прыжков, а потом мы врубились в атакующую волну кочевников. Ёлки-моталки, что это была за битва? Удар гончих был страшен. Три десятка собачек со мной и барбосой во главе врезались в центр накатывающего вала варваров, пробив широкую просеку. Бронированная грудь шарика словно таран снесла разом несколько кочевников, ломая им все, что только можно было поломать. Копья нуразгов бессильно скользили по его броне, лишь изредка дотягивая до моих икр. Я заработал секирой, круша черепа врагов, а рядом запорхало вороненное оружие кузнеца. О, это песнь битвы. Она разом вышибала из меня всякие страхи и сомнения. Здесь все было просто. Или мы, или они. Сердце демона запело кровавую песнь. Мне захотелось не только обогреть секиру, но и вкусить сладкой свежей крови. Разъяренным богом войны я заметался по полю боя. А за мной не менее страшной фурией шествовал верный капитан Гончих с черным всадником апокалипсиса. Я плясал песнь битвы. Плясал, пока чудовищным ударом меня едва не сбросило с бычка в море нурасков. «Бабах!» Твою мать, огрело словно тараном, благо удар пришелся по левому боку, по щиту. Вскинувшись, я узрел находившихся на том же, что и вчера при горке Кагара Адыка и его подручных. Рядом с всадниками застыло несколько фигур спешенных жрецов, во главе с молодым уродом, что едва не отправил меня на тот свет». В трансе они колосились в едином ритме, словно спелая рожь, а он, подняв руку, уже сплетал новое заклинание. Ах так… Протянув руку, я послал сразу три огненных кулака, призванных, если не уничтожить ублюдков, то хотя бы сбить концентрацию. И это удалось. Почему-то они не были готовы к такому развитию событий. Их предводитель сбросил недолепленное заклинание и был вынужден укрывать своих подручных щитами. Единый ритм нарушился, и толпа жрецов распалась на отдельные яростно жестикулирующие фигурки, а я получил возможность вернуться к битве. Увы, но наш атакующий порыв быстро завяз в грязно-коричневом море бородачей. «Эх, было бы у меня хотя бы вдвое больше гончих, возможно, нам и удалось бы опрокинуть воинство кочевников, но нас было слишком мало, а их слишком много». На ура нам. накатывающий вал затормозил, затоптался, пытаясь переварить горстку смельчаков. Но разги смешались, фланги загнулись внутрь, стараясь зайти нам в тыл. Лишь несколько десятков доскакало до дыры в стенах, но там их уже встретил чистокол копий. Раздались хлопки, и среди кочевников начали вырастать угловатые фигуры борков. Гончие, помня их опасность, пытались обходить их стороной, но те постепенно стекались к фронту и вступали в бой с моими собачками. То один, то другой, сеющий смерть песик скрывался под напором колышущейся массы врагов. Сердце пело и звало мочить козлов, но разум говорил иное. «Если я не хочу лишиться всех гончих, то нужно отступать». Я бросил взгляд на пролом и с радостью увидел, что седрах не терял время даром. Пока мы дрались на равнине, десятки рабов и бесов складывали из камней импровизированную стену. Она выросла уже на метр и с каждой минутой прибавляла в высоте. Не стоило надеяться, что эта баррикада будет достойной заменой разрушенным вратам. Но кое-что лучше, чем ничего. Что ж, пора валить. Каст, каст, каст, каст! Я активировал дрожь земли и тут же выпустил три огненных кулака подряд, расчищая дорогу. Поверхность ощутимо дрогнула. Нуразги в ужасе отхлынули от шарика и, не устояв на ногах, бухнулись на земь, а огненные шары прорубили широкие просеки средь наших врагов. «На восток!» — отдал я мысленный приказ, и мы попытались выйти из боя. Но не тут-то было. Дорогу преградило сразу двое боргов. В отличие от покатившихся по земле гаваков и людей, их дрожь земли ничуть не смутила. Широко расставив корявые ноги, они медленно раскручивали руки-хлысты в ожидании, когда же мы подъедем поближе. «Черт! Как не вовремя! Но промедление смерти подобно. За мною уже группировались мои песики. Или Шарик и Барбоса могли стать тем броневым кулаком, что расчистит выход? Обычные гончие хаоса слишком уязвимы для хлыстов-боргов и копий-кочевников». «Ах, была не была. Вперед!» Бац, бац, бац, сразу несколько ударов чудовищных хлыстов, чьей силы хватает для того, чтобы вскрыть бок гончей вместе с ребрами, ударили по мне и моему бычку. О, яйцы кебастуса, я едва усидел. От одного увернулся, от второго защитился щитом, который получил огромную вмятину, а та пара, что досталась шарику, раскрошила ему половину брони на левом боку. У меня замерло сердце, когда бычок, издав скорбный рев, зашатался и приготовился грохнуться на наземь. Внутри что-то хрустнуло и закликотало, но подарок Зога рано было списывать со счетов. Превозмогая боль, Шарик вздыбился, заставив меня судорожно схватиться за рога, и ударом копыт снес одного из боргов. Не желая отставать от своей скотинки, я нанес второму сокрушающий удар, что расплющил его полукаменную башку в покатый блин. «Ура! Путь свободен!» И сдав дикий рев, мы двинулись сквозь нуразгов на выход с этой вечеринки. Но не прошли полусотни метров, как вдруг жаркое утро засияло новыми красками. Стало светло, как на земле. Вместо красноватого света ранского солнца равнина осветилась ярко-желтым светом, тем, что вместе со взрывом пробудил меня утром. Я посмотрел в сторону его источника и обомлел. Из лагеря Нуразгов медленно и величественно выкатывался огромный шар огня. Косматые протуберанцы расчерчивали его поверхность затейливыми узорами. Воздух гудел, испаряясь при встрече с миниатюрным солнцем. Невольно я прикрыл глаза ладонью, а гончие заметались в попытках скрыться от вездесущего света. Творение сраной магии не торопясь пролетело над нашими головами и также медленно и величественно опустилось на южную стену. «Бабах!» Колоссальный взрыв накрыл участок рядом с вратами, подняв в воздух массу битого камня. Если укрепляющие чары Шулевика его и защищали, то против такой мощи явно ничего не могли сделать. Так вот, как эти ублюдки расправились с моими воротами. Похоже, в лагере над этой магической артиллерией трудился целый батальон жрецов или магов, хрен их там разберешь». Бессильная ярость наполнила грудь. Обрушившаяся кладка лишила смысла все усилия, что предпринимал седрах по восстановлению стены, и сделала наше положение не просто тяжелым, но вообще катастрофическим. А ведь это были еще не все сюрпризы, что приготовил нам Кагар Адык. От группы стоящих на больших нуразгов отделилась фигура молодого жреца, с коим я уже был знаком. Его рожа выражала крайнюю степень удовлетворения и от уже сделанного, и от задуманного. Он размахнулся, и на граните возникла густая тень. Это была уже давно знакомая технология. Ну разги так упаковывали боргов и таскали их с собой. Но на этот раз на пыльном граните возник не борг, а что-то много, много более опасное. Огромная фигура высотой в два меня была похожа на бронированную гориллу-переростка. Массивные, поросшие черным ворсом плечи переходили в покрытые чешуйками руки с огромными кулачищами. Выпуклая от бугрящихся мускулов грудь была усеяна небольшими костяными пластинами, а приплюснутая голова сидела сразу на туловище. Здоровенная от уха до уха пасть застыла в вечно хохочущем оскале. Существо по обезьяне опиралось на кулаки, и мотала головой, словно спросонья. Вавагор, «Вавагар, восьмой уровень», — сообщила система. И не успел я прийти в себя от парализовавшего ощущения пепца, как жрец снова размахнулся, и рядом с первым возник второй Вавагар, чуть поменьше, но куда более злобный. Немедля он с размаху нападал под зад первому и жутко зарычал. А тем временем поле боя опустело. Повсюду лежали разодранные и раздавленные тела нуразгов, развороченные туши гончих. Кочевники спешно отступили за спины Вавагров, спешились и уже были готовы пойти на новый штурм. Дрэп разгрыз череп Рабай с наслаждением, выхлепал полужидкий мозг. Увы, это был последний из захваченных им с собой обедов. Утолить голод можно было, конечно, и с коржем. Сами его воины уже несколько дней жрали себе подобных. но ему не нравилась их костистость и стойкий запах падали, шедший от их мяса. Долгий путь был почти окончен. Вернее, он был окончен еще вчера, когда Дрэп и его войска подошли к подножью огромной горы, что застилало полнеба, и нашли ущелье по большой дуге, уходившее на юго-восток. Теперь оставалось всего ничего. Найти на равнине поселение Чёртового Братца. А это была непростая задача. Именно поэтому армия Дрэба и шла сюда вдоль гор. так как это ущелье — единственный ориентир, по которому можно было отыскать цель похода. Выбросив череп, Дрэп с наслаждением потянулся. Мертвая гончие под ним оступилась, угодив лапой в ямку, и сын Дутура лениво смазал ей по макушке ладонью. От удара та чуть было не полетела кубарем вместе с царственным наездником, но неимоверным усилием устояла на ногах и, вжав голову в бронированные плечи, продолжила путь. С утра армия уже прошла вдоль излучины расщелины и повернула на юго-запад. Судя по истрепанной в дороге карте, поселение Агри располагалось в паре километров от того места, где каньон вновь поворачивал на юго-восток. Вдруг Дрэп уловил мысленный сигнал. Вернулся один из патрулей, что веером следовали впереди его войска. «Гончие ужасы», пригнув вытянутую морду к земле и сверкая единственным рогом, раскидала бегущих рядом со своим вождем Скоржей и передала несколько мыслеформ. Дрэп выслушал доклад, указал разведчику на скорже, коего он мог загрызть в награду за сведения, и крепко задумался под аккомпанемент громкого чавканья. «Вавагры медленно, упивая своей мощью, шли к нам». Глубоко посаженные глаза с ленцой оглядывали противостоящих врагов, самый высокий из которых, я, едва доставал им до пояса. Заросшие густым черным ворсом плечи перекатывались буграми мышц и ходили ходуном, когда они переставляли руки, подобно гигантским гориллам. Это неторопливая поступь внушала даже больше ужаса, чем вал атакующей гавакницы. Я судорожно огляделся. От отряда гончих осталась едва ли половина. Остальные возвышались на поле боя грудами искорёженного мяса. Стена дыры была усыпана тревожно-повизгивающими бесами. В проломе, что устроил последний удар магии кочевников, уже выстроилась бронированная шеренга жуков-переростков, судя по Аквиле. То был отряд Слава Дутуры. Но что мы можем противопоставить таким чудовищам? А ведь вслед за ними снова накатывают толпы кочевников в с неказистыми фигурами боргов. Оставалось только завидовать Кагару, что сумел в такой короткий срок создать из Нурасской вольницы настоящую армию. Тоска и бессилие чёрной волной нахлынули на сердце. Мозги метались в поисках выхода и не находили его. «Славик, твою мать, ты как и собираешься сдохнуть, даже не попытавшись!» — ударил хлыстом внутренний голос, принадлежащий то ли мне, то ли далёкому божеству. И этот щелчок по носу сбросил, наконец, оцепенение. Если у нас и есть какие-то шансы, то только в крепости. Там, где таким гигантам тесно, с каждого строения может сигануть гонче и вцепиться в рыло, а узкие переулки смертельны для напирающей пехоты. Приняв решение, я повернул отряд к пролому, чтобы завести моих собачек внутрь и собой подкрепить перекрывшую его шеренгу бесов. И вдруг услышал нарастающий слитный топот. Обернулся. «О, господи, что это?» На востоке, прямо под слепящим солнцем, выстраивалась огромная шеренга войск. Основы ее составляли десятки, если не сотни отдаленно похожих на бесов существ, но бывших без всякого снаряжения, вооруженных лишь когтями и яростью. Рядом группировались чудовищные пародии на моих гончих, более худые, нежели бобики Хаоса, но затянутые в светло-серую костяную броню, с длинными мордами и выцветшими глазами. А рядом с ними выстраивалась коробка такой же, как и мои бесы пехоты, облаченные в панцирные доспехи. Наконечники копий сверкали на солнце, а еще с десяток бесов натягивал твою мать Луки! Настоящие Луки! Венчал все это построение, здоровенный краснорожий хрен, верхом на массивной, но какой-то болезненно бледной, мертвенно-зеленоватой гончей, что была больше капитана Барбоса раза в два. Что за черт! Только и успел вымолвить я, как система отбора, расставила все точки над «и». Режим битвы за трон активирован, пронеслось перед глазами. И тут же над пришедшими с востока войсками один за другим начали зажигаться красные огоньки. Твою мать! Да это как-никак один из моих братьев пожаловал по мою голову. Приплыли. На вид в армии соперника было сотни под три воинов, вдвое больше, чем у меня, но я совершенно не строил иллюзий по поводу битвы ни с ней, ни с самим Красномортом. Он же слегка ударил копытами по бокам своей гончей переростка и потрусил ко мне, а его войска качнулись вслед. Во Вагре, меж тем увидев нового противника, все топтались на месте, но Кагар отдык был не испугливых. Откуда-то из тыла потянулась длинная цепочка гаваков. Но разги вновь споро рассаживались на хряков, готовясь принять более привычный, нежели штурм крепостей, бой. «Вождь! Назад! За стены!» Вдруг послышалось на краю слышимости. Оказывается, пока я крутил башкой и офигевал от происходящего, Седрах надрывался, пытаясь докричаться до командира. Но, увы, мы уже никак не успевали отойти в крепость. Собравшиеся вокруг меня гончие образовали скалищие клыки полукруг. Подле встал верный барбос со своронённой фигурой кузнеца на загривке. Они готовы были умереть рядом со мной и ради меня. А я стоял и тупил, глядя на приближающегося демона. Странный фатализм сковал мои члены. Все это время я пытался быть тем, кем не являюсь. Чился и пыжился, учился на ошибках. А сейчас, наконец, узрел настоящего высшего демона. наследника великого Дутура, по праву претендующего на трон Грозди. Как же жалко была подделка. На ярко-красной морде моего соперника играла едва сдерживаемая злобная улыбка. Глубоко посаженные глазки пылали бешеной злобой, и в то же время в них клубилось торжество. В отличие от меня, он не был облачен в природную броню. Перекатывающиеся гипертрофированные мускулы были защищены лишь одной набедренной повязкой — В руках высший держал подобный моему топор. Я бы рассмеялся в лицо тому, кто поставит хоть рубль на меня в схватке с ним. Армия демона медленно приближалась к моей гордой кучке, и в ее поступе была смерть. — Агри! Какая встреча! Издевательски прогрохотал демон, остановившись метрах в двадцати от меня. Его низкий бас раскатился по полю боя, и, наверное, был слышен у самых топных теснин. «Ты, маленький ублюдок, мне пришлось к тебе тащиться почти десять дней!» Я сглотнул и покрепче перехватил Секиру. Масса серокожих тварей позади моего соперника вдруг забесновалась в едином порыве, заулюлюкала и зарычала, превратившись в пружины, готовые сорваться и убивать. Несколько десятков серых гончих начали заходить с флангов, а пехотинцы, сверкая стальными наконечниками копий, заухали и застучали щитами. «Ты что молчишь, урод?» — снова вопросил красномордый и, перекинув ногу, легко соскользнул с загривка своей гончей. «Ты что, не узнаешь своего брата Дребадана мотива Хуара?» Помахивая секируем, подошел ближе. Твари за его спины взвыли еще сильнее, и тогда Дребадан, обернувшись, гаркнул. «А ну, заткнулись!» и продолжил, обращаясь ко мне. «Гляжу тебя, братец, и тут натирают зад!» А меня вдруг посетила странная мысль. В голосе Красномордова совсем не было злобы. «Природная грубость — да, но так не говорят с тем, кого собираешься валить». И тогда я сделал потрясающе глупую вещь. Одним прыжком соскочив с шарика, я шагнул к красноморному и, не давая ему опомниться, заключил в горячее объятия «Дрэп, старина! Как же я рад тебя видеть!» И тут же ощутил могучие хлопки по спине. «Ладно, будет тебе! Всего полгода прошло с нашей последней попойки!» Он оторвал меня от себя и с прищуром посмотрел на Нурасков. в и Борги сильно выдвинулись вперед остальных, а сами кочевники активно занимались пересаживанием на своих хряков. «Твой правый фланг!» — приказал Дребодан нетерпящим возражения голосом. «Да я и не собирался ему возражать. В этой ситуации лишь нежданно появившийся родственник отделял меня от небытия. О, яйцы кибастуса, как же приятно было подчиниться кому-то старшему и более умному, кто снимет с тебя груз ответственности за собственные решения. Хотя бы на время». Где-то в подкорке, конечно, билась мысль, а не прибьет ли он соперника, то есть меня, по исходу сражения. Это был вполне очевидный вариант развития событий. Но об этом буду думать после. Я так устал думать в последнее время. Повинуясь мысленному приказу, фронт дрибодановых войск начал разворачиваться на юг. Я обратил внимание, что его силы сформированы в отряды по 3-4 дюжины воинов. Скоржи, а именно так были обозначены серокожие, похожие на бесов существа, Спора, отлично зная место в диспозиции, занимали свои отрезки фронта и изготавливались к бою. Далее на фланге встала конница из гончих ужаса, а в тылу осталась коробка бесов-воителей в тяжелой панцирной броне и небольшая группка бесов-стрелков. Тут же, хмуро поглядывая в нашу сторону, вертелся и аналог прилипалы, и еще несколько бесов с аквилой из черного проломленного черепа какого-то монстра. Похожие были и у других отрядов. Я приказал Сидраху начать вывод войск. Правый фланг постепенно начал заполняться моими бесами. Опасаясь оставлять крепость без защиты, я взял лишь черный Легион, а сбоку поставил потрепанный отряд гончих. Но сам Дрибадан, похоже, не собирался сидеть сложа руки, ожидая атаки кочевников. Огненно-красный высший демон, не дожидаясь сосредоточения войск, вскочил на свою мертвенно-бледную мертвую гончую, выехал вперед фронта и вдруг оглушительно заорал. Его рев сотряс небеса, поднял пыль и заставил Ваваргов слегка попятиться. Спорим что угодно, что это была какая-то прокачанная версия матерного приказа. Демон вызывал противника на бой, и огромные монстры, конечно же, не отказали, и также, не дожидаясь готовности нуразгов, начали разбег. Земля содрогнулась, когда они ударили по ней своими кулачищами и в припрыжку понеслись вперед. Дрибадан удовлетворенно крякнул, отвел руку назад, а у него в ладони сформировалось длинное огненное копье, которое он незамедлительно швырнул в более крупного монстра. Дыхнуло озоном, и оно, промелькнув подобной молнии, врезалось в волосатую грудь. Честно говоря, вначале мне показалось, что оно прошьет ему насквозь. Но нет. Огненный заряд вскрыл волосатую грудь до самых ребер. Вавагр остановился, будто налетел на стену, взревел болезненным рыком, зашатался... но устоял, а мертвая гончая с приникшим к ее загривку дыбоданом уже летела ему навстречу. Ей понадобилось буквально несколько прыжков, чтобы преодолеть разделяющее их расстояние. Раненый Вавагр взмахнул кулачищем, но за секунду до столкновения она нырнула влево, а мой названный братец взвился в прыжке, целя прямо на грудь гиганту. Луч солнца мелькнул на лезвие секиры, когда она обрушилась на морду обезьяны «Переростка». Вавагр взвыл, попытался стряхнуть противника, но высший с неимоверной проворностью. Держать за густую шерсть переместился к нему на загривок и вновь обрушил секиру на безобразную и уже частично развороченную морду. Удар за ударом влетали в рыло чудовища, полосуя его на ломтике». Второй монстр, наконец, поспешил на помощь своему собрату и попытался смахнуть дрибодана, но тут ловко увернулся от его лап и продолжил всаживать секиру в огромную дырень, что уже образовалась на месте носа и глаз убиваемого монстра. Каждый удар сопровождался новой порцией тоскливого рева и фонтаном темной, почти черной кровищи. Наконец, Вавагр пал на колени. А выше Высший, отмахнувшись от второго пары огненных кулаков, встал на его плечах во весь рост и нанес последний, завершающий удар. Какой-то аналог моего сокрушающего удара, но много более сильный. Бац! Голова чудища лопнула, расплескав коричневые мозги в радиусе десятка метров. Гигант вздрогнул и медленно осел на залитый кровью гранит. Все три армии в благоговении застыли, отдавая дань мощи демона. Кочевники потрясенно молчали, а второй Вавагр так и топтался в нерешительности, раздумывая, вступать ли в бой. Дрибадан вытер забрызганное мозгами лицо, сплюнул и грозно посмотрел на пригорок, на котором стояли Кагар-Адык и его приближенные, И этот взгляд не предвещал им ничего хорошего. Войска моего спасителя напряглись, ожидая команды идти в атаку. И нуразги дрогнули. Одык громко выкрикнул приказ, и кочевники отряд за отрядом поворотили на юг. Огромная фигура оставшегося в живых чудища медленно попятилась, прикрывая отход. И в тот же миг наши армии взвелись в победном рёве. А я возблагодарил Господа, Зога, Кибастуса, Гокотсу, Ганеша и этого. С непроизносимым именем. Потому что даже с прибытием войск Дрибадана нас все равно было раза в полтора меньше, чем долбанных кочевников». Это понимал и мой названный братец, ибо все, чем он ограничился, была грязная брань в сторону оттраханных гукуком сраных ублюдков. Вы получили 146 маны крови, вы получили 140 маны власти. Задание нашествия Нуразгов-3 выполнено. Ваше поселение достигло шестого уровня. Получен доступ к новым элементам отбора. Я мельком проглядел развернувшиеся строчки и скрыл их долой. Ибо радоваться победе было ой, как рано. Дрибадан, помахивая секирой, не торопясь, шагал ко мне. А я совершенно не представлял, как себя вести. Этот здоровенный, жестокий демон прихлопнет меня в мгновение ока, если только у него появится даже легчайший намек на сомнение в том, что я его любимый младший братец. И ведь это тоже огромная загадка. Почему он не рвется отрубить мне башку? Или как там у них принято? ведет милые светские снисходительные беседы. «И если не моя голова, то что ему здесь вообще надо?» «Мне опять пришлось спасать твою задницу, Агри!» — сказал он, когда подошел и хлопнул меня по спине, едва не вышибив дух. Пойдем, займемся делом, а потом расскажешь, как ты дошел до жизни такой!» «Яр!» Я промычал что-то в ответ, а к Дрибадану подбежал его прилипало, таща большой, но довольно легкий сверток. «Да...» скептически протянул сын Дутура, когда мы вошли в дыру сквозь пролом. Агри, Чем ты... ты здесь вообще занимался все это время?» В крепости меж тем атмосферу напряжения и вражды можно было черпать руками. Сгрудившиеся возле пролома бесы и гончие, при виде моего названного братца, зашлись в злобном лае. Мозг наполнился множеством кровавых образов, что слали мои подчиненные. Держать их в возде было почти физически больно. Похоже, система отбора не знала понятия «союзник». Наши войска готовы были вцепиться друг к другу в глотке, Едва только мы ослабим хватку. Но Дребадана это, кажется, мало волновало. Не обращая внимания на враждебную толпу, он вместе с сжавшимся к его ногам прилипалой Харом протопал на площадь. Там уже стояли мои командиры, за исключением Кузнеца и Барбоса, что остались снаружи. Они также были напряжены и готовы к немедленной схватке. Сидрах мял в руках рукоять сабли, не зная, что ожидать, а Шелевик поигрывал когтями, что вымахали совсем уж до несоразмерной длины. «Где твой осколок?» — спросил Дребодан с удивлением, разглядывая алтарь. «Осколок? Мотива, что это может...» «Осколок! Я же выбил его с Нуразга в битве утопных теснин!» Полминуты и Вугр притащил его из убежища. Я передал отливающий хрустальный синевой осколок портала Дребодану, который уже держал наготове свой. Клац! Оба куска хрусталя сплелись в объятиях. Дребодан еле успел отбросить получившийся огромный кристалл на середину площади, где он начал расти словно живой. Слои наслаивались на слои, постепенно окрашиваясь в багровые тона и буквально пожирая солнечные лучи. На границе слышимости появился хрустальный перезвон и треск, который с каждым мгновением все нарастал и нарастал, пока не заставил нас прикрыть уши. Еще один клац, и все прошло. А в центре моей площади стояла гигантская выше моего роста арка. Портал в Гахаган, услужливо подсказала система. Отлично! Ну а теперь угощай! «Баб, я так понимаю, у тебя нет, но ну, хоть отведаю твоих рабов!» — сказал Дрикбадан и нырнул в убежище. В полном смятении я последовал за ним, мысленно подбирая оправдания, но не успел зайти за порог, как уткнулся в спину названного братца. «Агри, ты не только самый слабый, но и самый тупой из моих братьев!» — сказал он. «Здесь же все смердит враждебной магией!»